Глава 7. Периметр Хайка. Ноябрь 2621 года. Учебный авианосец Цуйхо. Первая точка Лагранжа системы Земля-Луна. Лавна открылись в стороны веснового бронепояса жилой палубы. Прямо мне в глаза ударило яркое солнце. Я улыбнулся. широко как чеширский кот и закрывшись от прямых лучей ладонью, приблизился поближе к иллюминатору. Сине-зелёный шар размером с медаль за отвагу висел слева. Нежно-жёлтый шар, примерно тех же размеров, справа. Левый шар назывался Земля, правый Луна. Учебный авианосец Зуйхо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 Баржи эти среди пилотов назывались мусорными мешками, и летать на них считалось делом наипрезреннейшим. На мусорные мешки обычно распределяли двоешников из училищ гражданского флота, либо вербовали пилотов-неудачников из безлаберной атлантической директории. Отличная вещь иллюминатор. Часами можно сидеть и пялиться. Вроде бы ничем и не занят, а с другой стороны, как бы приделе. Давным-давно, или как выразился бы лейтенант Сабкоза, царя Панька, считалось, что идеальный боевой корабль должен быть полностью обшит бронёй, и чем толще будет эта броня, тем лучше. А иллюминаторы дескать придание страны глубокой. На самом деле, зачем иллюминаторы? Если можно облепить корабль компактными видеокамерами и телескопами, а изображения от них выводить на экраны, можно оформить эти экраны как живые иллюминаторы, пожалуйста.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 И без других смотровых щелей для визуального наблюдения. Окна панорамного обзора убрали даже из ходовой рубки. Вместо них наворотили массу мощных оптических устройств в 10 раз больше, чем было раньше, и сделали видеоиллюминаторы, проще вилюмы. Все были счастливы. Лет 5. После чего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 Как же так? Не домевали военные психологи. Но почему? Вот в старину бывало, плавают люди на атомной субмарине вокруг света под водой. О По 3 месяца света белого не видят и ничего, и никаких вилюмов у них не было. А тут полетает фрегат пару недель, и половину команды потом надо в лечебницы каратанги отправлять, чтобы интерес к жизни возвернуть. Выходит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 Перестали приниматься к рассмотрению, если в них отсутствовали живые иллюминаторы. А в тех злосчастных фрегатах и линкорах, где стояли Вилюны, иллюминаторы пришлось спешно прорубать во время модернизации. Спасибо тебе, безвестный изобрендивший Мичман. Своим подвигом ты прорубил этот замечательный иллюминатор, за которым земля, луна и звёзды. Примерно так и рассуждал подперев щеку рукой. А вот Коля, который, как легко догадаться, был моим соседом по каюте, на такие тривиальные предметы, как родные небесные светила, был наплевать с высокой колокольни. Он валялся на койке и бесцельно щёлкая моей счастливой зажигалкой, читал высокоучёную книгу "Актуальные проблемы межзвёздной энергетики". Учитывая, что книга была отпечатана на давным-давно вышедшей из моды синтетической бумаге мерзкого голубоватого оттенка, её возраст перевалил за 150. Актуальность тогдашних проблем этой самой энергетики представлялась сейчас по меньшей мере спорной. Не сочти за ограничение прав твоей разумной личности, кратко сказал я Коле. Но не мог бы ты Не мог бы ты, чёрт побери, не щёлкать этой штуковиной?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 Ну там не позволяют, ясно. И что в этом забавно? Поле посмотрел на меня как на имбецильного ребёнка. Скажите, кадет Ушкин, а говорит ли вам что-нибудь название паркида? Паркида? М-м, планета такая. Правильно, планета где? Ну в Конкордии, уверенно предположил я. И это правильно. Вы делаете успехи, кадет Пушкин. Если так дальше пойдёт, может быть, и доверим вам матьё Галюнов на флагман первого ударного флота. Благодарю за оказанное доверие, рявкнул я, подиграв фольк. А что мне было делать? Мне ну, обижаться же? Он по жизни эрудит, а я всего лишь тупой служака. Зато у меня невеста в Конкордии и бицепс на 2 см больше. Не спешите благодарить, кадет Пушкин продолжает издеваться мой друг. А Партида это вот планета, чем знаменита?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 Я не утерпел и не сильно двинул его кулаком в бок. Задолбал, правда. Давай уже просуй кислоген и пошли обедать, а то время. Саша. Но это же все знают. Из этого в большой тайны никто не делает. Паркида фантастический заповедник планетообразования. Это небесное тело, которое на 80% состоит из углерода и лёгких металлов, а на остальные 20 из так называемых люксогенных песков. То есть это одно огромное месторождение того самого естественного сырья, из которого производится люксоген. Её открыли через 2 года после того, как была издана эта вот книга. Коля потряс у меня передносом актуальными проблемами межзвёздной энергетики. О, вот, теперь вспомнил. Я это знал, да. Я знал, что конкордианский кислород производится из природного сырья, поэтому он получается хороший и дешёвый, а наш весь синтетический жутко дорогой, и для него нужны более сложные реакторы. Да, конечно же, знал. Просто у тебя вся башка этой Иссой забита. Ты даже во сне с ней разговариваешь. Казановый из Стамбула. Правда? Я, кажется, покраснел. Стану я тебя разыгрывать. Хочешь проверить? Стрельни у Начхозы Сигур, ты поставь ночь на запись. сделать больше нечего. Ты мне так скажи. О чём же таком я с ней разговариваю? Тут уже покраснел Коля. Да, о таком всяком личном